Глава двадцать четвертая Спускаясь по лестнице, я заметила так ненавистную мной Елену. Она демонстративно не смотрела на меня, чем еще больше выдавала свое ко мне отношение. Я хотела ухмыльнуться недалеко от нее, но оставила эту затею. Тем более Жизель поражала меня с каждой секундой все больше. Она вдруг повисла на руке грома, который улыбался ей своими неестественно белыми зубами. К ним подлетела машина. «Миссис Гром, вы полетите в другой. Мы просто все не поместимся», — подмигнул мне мой муж, помогая усаживаться в автосестре. Брат, как по команде, тоже запрыгнул в машину с восхищением, глядя на своего врага. У них что, память совсем отшибла? Разве забыли, что Гром виновен в смерти нашего отца? Вторая машина подлетела быстро, мне даже не пришлось ждать и возмущаться. Сев в авто без чьей-либо помощи, смотрела с удивлением на город. Сердце от горя заболело. Сколько смертей, сколько беды принесла война. Она перевернула с ног на голову жизнь почти каждого человека на земле, даже того, кто не жил на территории, подвергшейся бомбардировке. Но она закончилась. Как заканчивается и любая другая война. Теперь нужно поднимать мир из руин, жить дальше и не повторять прошлых ошибок. Я была слишком молода, чтобы хоть как-то влиять на события, что обрушили мир. Впрочем, даже будь я старше, вряд ли я что-то смогла бы сделать. Все решается в больших кабинетах, а обычный народ просто подчиняется и больше всего страдает от решений верхов. Я вздохнула. Радовалось, что нами не потеряны технологии, как было ранее после глобальных войн и апокалиптического упадка. Автомобиль привез меня к дому, который я видела впервые почти через час. Он был явно за городом, далеко от аэропорта, куда нас доставил дирижабль. К моему прибытию Гром, Жизель и Себастьян уже прогуливались по территории вблизи дома. «Где мы?» – сразу же я спросила Грома, когда вышла из авто что спустился с 30 тиметровой высоты своего полета слишком быстро, напугав меня до чертиков. — Где? Вы не знаете? — Не знаю. Я здесь впервые. Это еще один дом вашего отца. Правда, он на него не оформлен. Во всех документах значится собственник Американская Конфедерация. Как высокомерно с его стороны обзывать себя Американской Конфедерацией? Кроме ваших слов, у вас нет других доказательств, поэтому ваш сарказм неуместен. «Давайте зайдем в дом, вы все поймете». Пронзая его взглядом, израгая мысленно все проклятия, на какие вообще способна, я пошла за ним следом. Открыв дверь в этом добротном, но все еще не роскошном доме, гром вошел внутрь. Не сказать, что это здание было заброшенным. Никакой вековой пыли, чистый пол и все остальное убранство. Попав внутрь, я почему-то стала чувствовать что-то странное. Меня не покидало ощущение, что я дома. Уж больно обстановка походила на нашу. Отец любил самостоятельно выбирать предметы для дома. Диваны, кресла, столы, стулья, статуи, картины. Все подобрано им. И здесь все убранство в исконно его стиле. Я вздохнула. Может, он и правда жив? Может, он здесь? Слезы подкатили к глазам, что не укрылось от грома. Думаю, он здесь, закивал Александр, отвечая на мой незаданный вслух вопрос. Где же? Я начала заглядывать за шторы, за диваны, под стол, красиво украшенный скатертью. Ну, разумеется, он не в гостиной, засмеялся гром. А где же? Думаю, в доме есть подвал, но он скрыт тайным проходом. Наша задача найти его. Я закатила глаза. Как же он любит какие-то тайны и еще больше свои нелепые догадки. Вдруг из другой комнаты до моих ушей донесся грохот. Я сразу же, невзирая на потенциальную опасность, побежала туда. Резко остановившись от шока, что сейчас испытала, я как вкопанная стояла и смотрела на своего отца. Сильно заросшее щитинное лицо и потрепанный вид говорили о том, что он здесь давно. Наверное, с момента атаки Вашингтона. У него было совсем мало времени на то, чтобы уехать из эпицентра, и он уехал. «Папа!» — изо рта выплыл риторический вопрос. «Дочь?» — он с удивлением смотрел на меня. «Ты жив?» — я произнесла с обвинением. «Да, я жив. Извини, не поехал к вам, но я не мог». «Как же не мог? А Жизель, Себастьян, я...» Мы ведь все остались без твоей опеки». «Что я мог сделать?» «Что мог сделать? Ты знаешь, что мне пришлось выйти замуж?» «Я догадывался, что для узаконивания отъема имущества тебя выдадут замуж. За кого?» «За генерала Грома. Я чувствовала, как муж стоит за моей спиной и внимательно смотрит на наш с папой разговор. Он всегда лезет туда, куда ему не надо. Любопытный, противный враг». «О, генерал Фокс, для меня честь с вами познакомиться. Я генерал Гром», — произнес муж за спиной. Я оглянулась на него, испепеляя его взглядом. «У меня есть это», — Гром показала цуперстень. Сразу же по лицу папы стало понятно, что он очень недоволен. Но ничего не высказывая, он только сверлил моего мужа взглядом. Через мгновение я и сама не поняла, как... Но папа достал пистолет, направив его на грома. Раздался выстрел.